Глава 25. Лучший костюм на Хэллоуин. На следующее утро Макс проснулся от крика петуха. Первым делом он посмотрел на руки. Больше это не были мохнатые лапы. Он ощупал зубы и с радостью убедился, что клыки тоже исчезли. Он был настолько нормальным, что даже подумал, уж не приснилось ли ему прошлой ночью. Когда мальчик спустился вниз, в доме никого не было. Он вышел на крыльцо И увидел, что дедушка копает яму на дальнем краю фермы. Макс побежал к нему. Твой папа давно заслужил право быть похороненным как следует. Мы так и не смогли узнать, где его тело, пока ты не рассказал нам о своих открытиях прошлой ночью. Ты поможешь забрать чучело? Макс нерешительно кивнул. Значит, это всё-таки не сон, подумал он, нащупав в кармане серебряный компас. Вдвоём с дедом они отправились в лес к хижине, завернули тело Мэттью Бладнайта в одно из ласкотных бабушкиных одеял и отнесли на ферму. За весь этот путь ни один из них не сказал ни слова. Опустив тело отца в могилу, Макс взял горсть земли и высыпал в яму. Он не стал сдерживать слёзы и ощутил странное удовлетворение. как будто только что перевернул последнюю страницу прочитанной книги. "Я не хочу отсюда уезжать", признался он. "Ты можешь вернуться в любой момент", заверил дед, похлопав его по плечу. "Считай нашу избушку своим вторым домом, парень". Макс, задумавшись, не сводил взгляда с могилы. "Как-то мне не по себе от того, что придётся вернуться в школу. Не знаю, справлюсь ли я с превращениями". Дедушка понимающе усмехнулся. Сперва будет непросто, но ты справишься. И научишься держать свою натуру под контролем, когда почувствуешь, как в жилах закипает кровь, сказал он. Следи за тем, чтобы носить худи в ближайшие полнолуния, пока не привыкнешь, и внимательно следи за собой в третью ночь. То есть больше мне ничего не надо знать? Никаких тренировок или правил? Дедушка надолго задумался и поскрёб подбородок. "Но для начала будет полезно запастись одеколоном. Даже если ты по три раза на дню станешь принимать душ, от тебя всё равно будет разорять болотом. И держи в рюкзаке зубную щётку с пастой. Ты же не хочешь дышать волком на девчонок? Да, и про расчёску не забывай. Каждый раз, когда перекинешься в человека, на голове у тебя будет колтун. Ежедневно используй зубную нить, Клыки у нас не казённые. Ещё важная вещь, наверное, самая важная. Веди разговоры про оборотней только с другими оборотнями и больше ни с кем. Мы бы не продержались так долго, если бы не были осторожны. Если о нас пронюхают определённые люди, всё наше племя окажется под угрозой. Ты хочешь сказать, что кроме нас есть и другие оборотни? Но дед так и не ответил. Макс задумался. Было бы здорово, если бы дедушка всегда был с ним и учил тому, что он должен знать. Дедушка, а ты не думал о том, что вы с бабушкой могли бы завести себе мобильный телефон? Понимаешь, чтобы я иногда мог с вами поговорить. выпалил он, уже начиная скучать по новой родне. Его можно будет заряжать от солнечных батарей, и не придётся проводить электричество. Старек сначала поморщился, но развёл руками и тяжело вздохнул. Полагаю, ради внука мы могли бы пойти на небольшие уступки, наконец сказал он и взъерошил Максу волосы. Смотри-ка, у тебя, кажется, гости. Дед пошёл в дом, а Макс обернулся и увидел Джейд. Он не представлял, что она теперь о нём думает. Мальчик стоял и молчал, глядя, как соседка идёт к нему от тыквенных грядок. Значит, заговорила она первой, Ты теперь оборотень. Макс кивнул и затаил дыхание, ожидая, что ещё она скажет. Довольно круто. Неожиданно улыбнулась Джейд. И очень интересно. Макс неуверенно улыбнулся в ответ. Слушай, продолжала Джейд. Я тут записала свой адрес. Ты мог бы мне иногда писать. Честное слово, я отвечу. И она протянула сложенный тетрадный листок. Макс посмотрел на него и сунул в карман. Спасибо. Я правда рад, что мы встретились. И ещё больше рад, что никто из нас тебя не слопал. Ну, полнолуние случается каждый месяц, так что ещё не всё потеряно. Усмехнулась она. Ты ведь вернёшься сюда, правда? Надеюсь, сказал Макс. Ну, то есть, можешь на это рассчитывать. Он был рад подруге, посвящённой в его тайну. други, которой можно доверять, и быть с ней самим собой. Похоже, твоя мама уже приехала, заметила Джейд, махнув в сторону катившего по грязной дороге синего минивэна. Следом за ним тянулось облако пыли. Макс обернулся. Да, мне пора собираться, сказал он. Ещё увидимся. Непременно, кивнула Джейд и пошла вдоль грядок к дому. где её отец складывал в хранилище последние тыквы этого урожая. Мама Макса подрулила к старожке и вылезла из машины. Она подошла к бабушке, установившей на крыльце выдолбленную тыкву-фонарик. Макс заметил, что раненый глаз у неё полностью восстановился, как она и обещала. "Рад видеть, что мой сын пришёлся ко двору", сказала мама бабушке. "Да, мальчик один из нас без всяких сомнений. улыбнулась в ответ старушка. И тут Макс подбежал и обнял маму. Она тоже сжала его в объятиях. Мама, давай останемся на обед. Бабушка готовит жаркое, попросил мальчик. Но ты же не ешь мясо, милый, удивилась она. Макс пожал плечами. Люди меняются, лукаво улыбнулся он. Мама вопросительно посмотрела на бабушку. Мам, негромко добавил Макс. Я знаю, что случилось с папой. И я мне правда жаль. Я понимаю, что для тебя это так же тяжело, как и для меня, только по-своему. Ты тоже по нему скучаешь. Она серьёзно посмотрела на сына. В глазах блеснули слёзы, но застарелая печаль немного развеялась. Ох, милый, твой папа никогда не покидал нас. Я каждый день вижу его в тебе, заверила она, наклонилась И поцеловала Макса в лоб. Они обнялись и долго не разжимали объятий. "Напомни мне при случае рассказать, как мы с ним познакомились", с чувством добавила она. "Я думал, вы познакомились в колледже?" "Это лишь половина истории. Да будет тебе известно, что у мамы тоже могут быть тайны", и она подмигнула. Макс запоздало подумал. Ему почудилось, Или правда за розовыми губами мелькнули острые клыки. И тут же вспомнил, как дедушка говорил о других оборотнях. Но нет, скорее всего ему почудилось. Ах, да. Я прихватила зарядку для твоего айпада, так что всю дорогу сможешь ирубиться в свои игрушки. Спасибо, мам, ответил он. Но я, пожалуй, отложу игры до дома, а по дороге буду смотреть в окно. Мама удивилась и обняла его за плечи. На крыльце появился дедушка, и все четверо вошли в дом. Кстати, добавила мама, едва перешагнув порог. Ты не передумал? Может, всё-таки нарядишься кем-нибудь на Хэллоуин? Наверное, ты прав. Это последний год, когда ещё стоит играть в сладости или гадости. Мальчик посмотрел на бабушку с дедушкой, потом на маму. Да, мам, наряжусь. Я уже придумал костюм. усмехнулся он по дороге домой макс тренировался превращая руки в лапы и обратно он твёрдо решил что не откажется от сладостей или гадостей до конца жизни